Глава третья. Эх, рыбачка! Пират посмотрел на сладко посапывающую в теплом спальнике ксанку. санку. Вечер и полночи она честно продержалась у расставленных на пристани фидоров. Даже сама смогла подвести к подсаку полутора килограммового леща. Мирослав проворно подхватил бронзового красавца и перенес подсак на доски пристани. Ксанка в радостном возбуждении едва не сплясала лизгинку, но отец с сыном зашикали на нее. «Почумело, что ли? Рыбу все распугает!» С трудом вытащили из толстой губы крючок и опустили леща в длинный садок, закрепленный на пристани. «Поздравляю с трофейной рыбкой!» Пират вновь поднял настроение юной рыбачки. Она после их окрика слегка чувствовала себя обиженной. «Что стоишь? Купаешься в лучах славы? Так темно же! Кормушку набей прикормкой и свежие личинки нацепи. Эти уже обсосанные». Опарыши разводили на острове сами. Ну, нет поблизости рыболовных магазинов. В принципе, процесс совершенно несложный. Главное, чтобы мухи были. «Ксанка, нацепила?» Девчонка молча кивнула. «Забрасывай, не спи». Прошелестев разматывающейся со шпули леской, кормушка с коротким поводком улетела в темноту. Шлепок по воде и тишина. Вымотав лишнюю леску и придав натяжение, Ксанка, то и дело позевывая, нацепила на кончик фидера колокольчик со светлячком и уселась обратно в кресло. Разлив ароматно дымящийся напиток из большого термоса в чашке, пират продекламировал. «Ну что, ребятишки и их родители, отведать кофе не хотите ли?» «Батя, да ты у нас поэт, оказывается!» «Еще какой!» — усмехнулся пират. «В школе с другом написали поэму. Помню лишь только начало. Мы оба с Игорем поэты, и не вини омуза за нас за это!» «Но ты, батя, даешь!» «Зря мама с нами не пошла!» Осторожно прихлебывая горячий кофе и восхищенно глядя на звездное небо, произнес Мирослав. «Какая красота!» Небо с крупными звездами, которым пират так за все годы и не привык. Это для Мирослава они родные, а для него... Первое время он долго не мог понять, чего ему так не хватает. То, что созвездия совершенно другие и чужие, это ладно, но вот что-то еще должно быть. Лишь где-то год спустя он понял, все звезды неподвижные. Не хватает привычных для земного звездного неба бесшумно двигающихся мерцающих огоньков. «Ну, не летают здесь спутники и самолеты!» «Дзынь-дзынь-дзынь!» Задергался в темноте кончик фидера со светлячком. Пират нажал кнопку на лобного фонаря. Яркий узкий луч прорезал ночь, выхватив из темноты тростниковые заросли и замер на трясущемся кончике фидера. «Мирослав, твой сработал! Потекай!» В ответ лишь тишина и еле слышное посапывание и похрапывание. «Дзынь-дзынь!» «Ах уж эти рыбаки! Дрыхнут без задних ног! Рыбалка им пофиг!» От последующего мощного рывка сигнализатор-светлячок слетел с кончика фидера и, подсвечивая себе путь, медленно опускался на дно. Рыбья мелюзга носами тыкалась в маленькое солнышко, пихая его из стороны в сторону. Пират вскочил с кресла и в последний момент успел схватить удилище, уволакиваемое кем-то в темноту водоема. От мощного натяжения оно согнулось в дугу. Ну и зверь! Неизвестная рыбина словно торпеда стремительно стягивала со шпули шнур. Хорошо, что фрикцион оказался не зажат. К счастью, вскоре ход замедлился. Пират тут же воспользовался заминкой и поспешил подмотать. Рыба поддалась, и ему удалось вернуть на шпулю метров десять шнура. Но не тут-то было. Словно опомнившись, она вновь рванула в сторону. Фрикцион затрещал, отдавая назад только что отвоеванные метры. Очередная подмотка катушки и снова ожесточенное сопротивление. «Достой на противник. Ладно, пусть напоследок порезвится». Пират почувствовал. Рыбина начала уставать, ее скорость снизилась. Не давая слабину, рыбак выдержал паузу. «А теперь давай назад, хватит уже меня и меняя себя мучить». И лоб весь в испарине, и камуфляж влажный. Нелегко удалось рейдеру выуживания трофея. И что обидно, потенциальные зрители сопят в четыре дырочки и не подозревают о происходящем в данный момент противоборстве. Уровень адреналина в крови буквально зашкаливает. Только бы не сошла. Наконец устал не только рыбак, но и его достойный противник. Пират подтянул трофей к пристани. Держа в правой руке фидер в натяг, левый потянулся к подсаку. Хорошо, что близко под рукой оказался. Подвел его под рыбину. Луч налобного фонаря плясал по поверхности воды, высвечивая блеснувшее золотом тело. «Есть!» Перехватив подсак двумя руками, Фидор уже не нужен его в сторону, пират с усилием поднял трофей на пристань. Ни хрена себе, килограмм пятнадцать весит. Длинное и почти круглое бронзовое тело, толстые мясистые губы со свисающими с обеих сторон усами. Сазан! Теперь понятно, это не лещ, которого стоит лишь поднять на поверхность и дать глотнуть воздуха, а потом спокойно тяни к себе». Опять промучился с вытаскиванием крючка из толстой губы рыбы. Хм, еще немного и мог без трофея остаться. Крючок оказался немного разогнут. Освобожденный Сазан опять показал норов, выгибаясь и подпрыгивая на досках, мокрым хвостом сильно шлепнул по босой ноге спящего в кресле Мирослава. «А?» Спросунья сын не понял, что произошло. Подскочив, она шалело вертел головой, не понимая, что случилось. Увидев огромного сазана, замер от восторга. «Ух ты! Ну и монстр, батя, класс!» «Это была твоя рыбина, но ты ее благополучно проспал». «Я ее бы и не вытянул», — честно признался Мирослав. Вот что, разбуди Ксанку, видишь, как она скукожилась в кресле, пускай в спальнике укладывается, и сам тоже ложись во второй, как чувствовал, что пригодятся, толку от вас сейчас один черт никакого. Смотри-ка, мать, чего у нас есть, ты много потеряла, что с нами не пошла. Зато, в отличие от вас, я хорошо выспалась, никто у меня по духам не храпел, вас комары не съели, поинтересовалась Белка, я их отогнал. Трутовики жок Да, хорошее средство. Не нравится кровососам их дым. Мама-белка, а я сама леща огромного вытащила. Вот такого. Ксанка с гордостью развела руки, не стесняясь размерами своей фантазии. А Мирослав только двух карасей поймал. Вот таких. Ее ладони едва не сомкнулись одна с другой. Мирослав возмущенно фыркнул, но все же промолчал. Умничка. Знатно половили. Ух, сазанище какой большой. «Я приберусь и займусь рыбой, а вы идите спать. Из вас сейчас помощники никакие. Вон, на сами клюете». Белка решительно отправила сонных рыбаков спать. «Дорогая, рыбу почистишь, двух лещей замаринуй, на мангале после приготовим, а сазана пока в морозилку положи. У подлещиков и плотой только внутренности убери, чешую не трогай, я их вялить буду». Извини, я бы помог, но сильно устал. За ночь даже на минутку глаз не сомкнул. Вначале в душ схожу, и после на боковую. Я вижу, прямо с ног валишься. Спишь на ходу? Не волнуйся, я справлюсь. Автомат только здесь не оставляй. Наверх забери. Какой божественный запах! Пират перевернул решетку с лещом. Подернутые пепельной сединой угли источали сильный жар. Капли жира, падая, вспыхивали яркими звездочками. Ксанка с Мирославом не отрывали глаз от мангава, стараясь не показывать, как им не терпится попробовать ароматное блюдо. «Скоро уже?» – спросила Белка, сглатывая слюну. «Мальчи, женщина, слющей, не мешай, а!» – придал пират своему голосу шуточный кавказский акцент, а после уже серьезно добавил. «Жаль, что виноградных листьев нет, еще вкуснее получилось бы». «Пират, хватит уже над нами измываться, он и так вкусный, рыба готова, я и отсюда вижу. Вот что ты нам положи, а сам можешь второго леща хоть до следующего утра готовить». Молодежь дружно закивала, поддерживая предложение мамы Белки. Пират осмотрел рыбу, ковырнул вилкой и сказал. «Я хоть и не Василий Алибабаевич, но настоятельно рекомендую попробовать это отменное блюдо. Налетайте». «А кто он?» Положив кусочек леща в рот и закрыв глаза, причмокивая от удовольствия, уточнила Оксанка. — В смысле, кто? — немного растерялся пират. — Ну, этот, который Али Бабаевич. — А ты что, джентльменов удачи не смотрела? — искренне удивился Рейдер. — Это кино такое? — предположил Оксанка. — Ну, да. — Нет, ты не слышал о нем. — Ну ты, Оксанка, темная, хей то смотрел, у нас много фильмов записано. — Не удержался от подколки Мирослав. «Сам ты темный!» Обиделась на него девчонка и с возмущением добавила. «Дурак!» «Погоди, Мирослав!» Пират остановил сына, уже готового дальше припираться с Ксанкой. А иронию судьбы смотрела, ее на каждый Новый год показывали по телевизору. «У нас такого фильма не было. Если, как говорите, фильм на каждый Новый год показывали, то я бы хоть раз, но ну, увидела. Интересный? Про любовь?» «Про любовь?» – пират задумался. «Как-то за все время со следопытом мы не касались исторических моментов. Повода не было. Вполне друг друга понимали. Особо каких-либо расхождений в марках машин наружу не имелось. Ксанка, а как у вас называется, к примеру, этот автомат?» Она пожала плечами и с набитым ртом с трудом произнесла. «Калаш!» – проглотив прожеванное мясо, вытерла губы салфеткой и добавила... Его создал наш русский оружейник Михаил Калашин». «Калашников», – машинально поправил ее пират. Ксанка с удивлением на него посмотрела. «Не Калашников, а Калашин, он его еще при СССР создал». «А кто у вас сейчас генеральный секретарь КПСС?» Белка не обратила внимания на слова «еще при СССР создал». «Понятия не имею», – потянулась девчонка за очередным куском рыбы. «Ты не знаешь фамилию вашего руководителя страны?» – удивилась Белка. «Знаю, конечно. Президент Сергей Путин». «А у вас президент?» «Ну да. А у вас разве не президент?» «Теперь уже Ксанка с недоумением посмотрела на приемных родителей». «Генеральный секретарь. У нас ведь с пиратом тоже разные слои, но они особо между собой не различаются, если только по мелочи и некоторым датам». Фамилии, правда, частично не совпадали. Вспомнила, их, еще и по родственным связям имеются отличия. Вроде и все. Закончила мысль Белка. По-прежнему живем в Советском Союзе, вернее, жили. Сейчас молодое обновленное политбюро. Никаких железных занавесов, как было ранее. Трудные девяностые миновали. Слава богу, мы их пережили и сохранили в целостности страну. «Сейчас самая уважаемая в мире держава. Я почему говорю в настоящем времени? Ведь мы копии, а они там продолжают жить нормальной и полноценной жизнью. И это радует». Пират подвел черту под воспоминаниями и сравнением слоев. Наслаждавшаяся рыбой белка вдруг понюхала воздух, осмотрелась и определила источник запаха. «Наш любимый философ, ты про рыбу не забыл? Не чувствуешь разве? Горелым пахнет». Напомнила она мужу про мангал. Сама же дальше продолжила уплетать вкуснятину, уже особо не прислушиваясь к разговору за столом. «Черт!» – пират поспешил перевернуть решетку. «Еще пара минут и снимаю». Определив готовность, он переложил еду с решетки на блюдо. «Так, а где мое пиво?» «Ладно, сам схожу за ним». Поднялся и пошел в дом. Вернулся, прижимая к груди четыре жестянки, одну с пивом и три с фантой. Услышал, как Мирослав хвастается перед Ксанкой. «У нас в стабе есть кусок ракетного дивизиона, очень похожего на тот, в котором отец служил. Правда, батя?» Мирослав посмотрел на вернувшегося к столу отца. «Правда». Опустившись в кресло, он поставил фанту на стол. «Это вам». А сам, с удовольствием распечатав банку, наслаждался холодным пивом. «Даже боевая позиция с шахтами есть», — с воодушевлением продолжил Мирослав. «Папа с мамой были там один раз, но входы закрыты наглухо и снаружи ржавы. Мне тогда восемь лет было». «Десять». Пират, с сожалением посмотрел на пустую банку. Последняя мало взял в городе. «Здорово, вы меня туда свозите?» Загорелись огоньком глаза Оксанки. Она аж заерзала в кресле в предвкушении новых событий. В отличие от земной жизни ее нынешние, сплошные приключения. Прямо жесть, выразилась бы современная молодежь. «Выберемся как-нибудь», — пообещал Рейдер. «Кому еще рыба? Все дружно закивали. На отсутствие аппетита никто не жаловался, тем более находясь на свежем воздухе, да еще когда перед тобой вкусное блюдо, запеченное на костре». Это в прошлой земной жизни популярное выражение: "Я на диете". На Стиксе таких слов даже и не услышишь. Пират, насытившись, откинулся на спинку кресла и задумчиво смотрел перед собой. Сын напомнил ему давнишнюю вылазку на боевую позицию ракетного дивизиона. Белка обратила внимание на ушедшего в себя мужа, но не стала его беспокоить и расспрашивать. А он мысленно вернулся на 4 года назад. Возвращаясь из деревни Мещерякова, они с Белкой заехали на базу рейдеров, что в бывшей жилой зоне дивизиона. Давно обещали мужикам, дежурившим там, привезти свежего меда, но как-то все оказии не было. Хотели уже после отправиться домой, но пират вспомнил о давнем, так и нереализованном до сих пор желании проверить наличие боевой позиции. Эта мысль не давала ему покоя едва ли не с первого года пребывания в Стиксе, но всегда находились какие-либо неотложные дела, препятствующие осуществлению задуманного. «Белка, ты не против по лесу прогуляться? Воздухом свежим подышишь?» «Если только недалеко». «Если я правильно прикинул, то максимум километра четыре в обе стороны. Ты как, составишь компанию или я один сбегаю?» Белка лишь покачала головой. «Я тебя одного не отпущу. Кто еще твою спину прикроет?» Она с любовью погладила винтовку, свою верную подружку. Без СВД она себя давно не представляла. Минуя здание штаба, они прошли дальше по территории с остатками дивизиона и повернули налево. Если все так, как он представлял, то они должны вот-вот наткнуться на военную дорогу. Густая трава ковром укрывала как бы просеку впереди. Сделав несколько шагов, пират ощутил под ногами твердую поверхность. Так и есть. Потрескавшаяся бетонная полоска, состоявшая из уложенных плит. Справа еще одна. Специфика военных экономических дорог. Плита уложена лишь под колеса транспорта. Чего зря бетон переводить и мастить всю дорогу? Периодически теряя визуально в зарослях травы бетонку, прошли где-то два с половиной километра. С обеих сторон тянулся плотно стеной густой лес, в котором преобладали в основном лиственные деревья. Еще метров пятьсот, и они оказались перед полуразрушенным зданием КПП. Все говорило о том, что виновниками разрушений являлись высокоразвитые твари. Не имелось следов воздействия какого-либо оружия, кроме применения физического воздействия. Переломанные, словно об колено, столбы ограждения, вырванные с мясом двери, проживевшие смятые и спутанные пучки колючей и прочей сигнальной проволоки. По ощущению, лет сорок прошло, как здесь оказалась боевая стартовая позиция. времени не пощадило грозное и совершенно секретное в былые времена место. Четыре железобетонных купола, когда-то выкрашенных в черный цвет, по-прежнему надежно укрывали ракетные шахты. Ржавые катки намертво прикипели к таким же рельсам. В центре стартовой площадки, между куполами, возвышалась трехметровая, метра два в объеме, укрепленная вышка часового с большим прожектором сверху. Эти элементы заставили пирата вздрогнуть, как все кругом ему до боли знакомо. Дошли до небольшого холма, поросшего деревцами. С обратной стороны, как помнил пират, должен находиться вход в подземный бункер. Так оно и оказалось. Спустившись по ступенькам, пираты белка остановились перед бронированной дверью. За долгие годы защитного цвета краска облупилась, обнажив бурый цвет грунтовки ржавчина За ней должен находиться полутораметровый тамбур и массивная бронированная герметичная дверь. Именно сквозь нее в кошмарном сне прорвалась морда элиты с глазами и голосом душмана. Видение того сна так явно предстало в памяти пирата, что он зябко передернул плечами, а на теле под камуфляжем стопорщились волосы. Одновременно его охватило чувство тоски по ушедшему времени, сколько раз в течение двух лет службы он спускался вниз по похожим ступеням, поднятой ночью по тревоге. Оказавшись на гражданке по истечении некоторого времени, остро хотелось хоть раз вернуться в ракетный дивизион, ставший таким родным. Дверь, что вполне ожидаемо оказалась заперта. Одно дело, если ржавчина ее держит, а если она заперта изнутри, то танцы с бубном абсолютно бесполезны перед ней без серьезного режущего инструмента. Еще вариант – каким-то образом проникнуть на вышку, а уже из нее попасть внутрь подземного бункера. Пират это мог лишь предполагать, сам он никогда в ней не был и что и как там понятия не имел. Еще немного побродили по стартовой позиции среди шахтных куполов и пошли обратно в жилую зону. Если будет время и технические возможности, то пират обязательно сюда еще вернется. Что он здесь хотел найти, почему его сюда тянуло, словно магнитом, рейдер не мог ответить. Но чувствовал, что все неспроста. Ракеты, если продолжают стоять на пусковых столах, ему, как, впрочем, и стабу не нужны. Все же термоядерный заряд у них, не хватало им второй апокалипсис здесь устроить. Надо будет сюда еще раз вернуться. Если удастся проникнуть внутрь, то тобой не помешает еще одна база. Готовый жилой комплекс. Правда, места в нем маловато. Лишь два года спустя, совершенно случайно, пират обнаружил в своем арсенале ключ от дверей в подземелье. Жена с сыном в тереме занимались уроками. В городе запаслись учебниками. Пришлось пересмотреть ассортимент в книжных магазинах и поискать нужные учебники в квартирах. В стабе школы не имелось, поэтому Белке пришлось взять на себя учебу сына по школьной программе. Пират же учил Мирослава тому, что должен знать и уметь каждый мужчина, от умения забить гвоздь до знания оружия и владения им. В тот памятный день пират решил подготовить партию оружия к перевозке в стаб. Спускаясь в подвал, неудачно поставил ногу на ступеньку, она соскользнула и, взмахнув руками, падая вниз, он задел крышку люка. Захлопываясь, она так сильно ударила рейдера по голове, что он, скользя мягким местом и спиной по ступенькам, скатился вниз уже без сознания. Придя в себя, лежа на прохладной плитке пола и в полной темноте, не сразу понял, где он находится и что случилось застанав от пронзившей тело боли попытался приподняться нащупал ящики с оружием затем и саму злополучную лесенку поднявшись с пола пошарил ладонями по стене в поисках выключателя зеркало в подвале не имелось поэтому пришлось просто пальцами обследовать голову волосы сухие крови на ощупь не обнаружил удар плашмя кожу не рассек лишь начала расти шишка не страшно Фляжка с живчиком в чехле на поясе. После пары жадных глотков восстановились силы и сразу исчезли болевые ощущения. «Что за черт?» – подергал он крышку туда-сюда. Крышка никак не хотела открываться. Видимо, внутри сработала какая-то скрытая защелка, о существовании которой он раньше не подозревал. А может, ее до этого и не было... «Так, ее точно раньше не было. Блин, Потап, что ты опять намудрил?» Посетовал рейдер на земного хозяина рыбацкого острова. «И главное, к ней невозможно добраться. Защелка скрыта металлической пластиной». «Вот это я попал!» — с досадой выругался пират. «Хоть кричи, хоть гранату взрывай. Белка с сыном сейчас в тереме и не услышат». Потапу хороший подвал сделали, на совесть постарались строители. В данной ситуации осознание качества работы оптимизма не прибавило. Еще одна безуспешная попытка открыть крышку. От напряжения покраснело лицо, вздули себе на шее. Как ни упирался и руками, и спиной, она не приподнялась ни на миллиметр. «Бесполезная трата сил и энергии», – констатировал факт пират. Тупо уставился вверх в бессильной ярости, проклиная свою неуклюжесть, приведшую к глупому попаданию в мышеловку. Перебрав весь богатый словарный запас матерных выражений, пират устало и с тоской еще раз посмотрел на крышку и его взгляд словно прилип к ее центру. «Не понял», — пробормотал пленник подвала. Он готов был списать увиденные на глюки, вызванные усталостью и тупиковостью ситуации. Всего минуту назад перед его глазами жесткая металлическая поверхность поплыла, расходясь от центра плавными кругами, как от упавшего в воду камня. Какая-то до боли знакомая картинка. Точно. Похоже, он видел в фильме «Звездные врата». Точно так же мерцал проход в другой мир. Неужели это то, о чем я подумал? Искорка надежды промелькнула в его душе. Он нерешительно, внутренне борясь с собой и не веря в происходящее, поднес руку к колеблющейся поверхности. На мгновение замер, а затем, глубоко вздохнув, решительно всунул кисть в центр мерцающего круга. Первое ощущение словно нырнул в разбавленный кисель. Поднялся выше по ступенькам, еще не избавившись от страха перед неведомым, далее погрузился в кисель, уже с головой. Слой оказался на удивление тонким, и вот его голова оказалась снаружи. Осмотрелся кругом, никакой лунной поверхности и инопланетян не увидел, лишь привычный родной глазу интерьер сарая. Поспешил выбраться наверх. Проход померцал и исчез через пять минут, выпустив пирата из-за Рейдер наклонился и пощупал поверхность крышки, твердая, как обычно. Ключом отомкнул замок и поднял ее, прислонив к стене. Прежде чем вернуться к прерванной работе, вернее, еще не начатой, пират решил проверить свое новое умение. Подошел к стене, уставился на нее, сконцентрировав взгляд на небольшом пятнышке. Не сразу, но все же получилось. Поверхность замерцала, обозначился круг размером с метр. Не раздумывая, испытатель приподнял левую ногу и перешагнул через границу круга. Отдышавшись и глотнув живчика, восполнил потраченную энергию. «Работает. Очень полезный дар, но довольно энергоемкий. Требуется прокачка. Хорошо, что жена с сыном в этот момент меня не видели. Точно кондрашка бы их хватило». Как не хотелось поспешить в терем и поделиться новостью с Белкой, но он себя пересилил и вернулся в подвал далее заниматься оружием. «Уф, наелся! Спасибо, мать!» – улыбнулся жене пират. «Это всем нам спасибо. Вместе рыбачили, вместе готовили. Очень вкусно было!» – откинулась на спинку пластикового кресла Ксанка и на миг взгрустнула. Возле нашего дома свой пруд был, довольно большой, папа осетравнем разводил, чисто для себя. Рядом беседки, каменная печь, барбекю. После бани с друзьями семьи запекали рыбу, Объединение Весело было, папа на гитаре любил играть, а как он пел. Одинокая слезинка скатилась по ее щеке. Ну ладно, пират хлопнул ладонью по столу, немного не рассчитал, от удара на столе звякнула посуда. Домочадцы с удивлением на него посмотрели. «Дети, как насчет увлекательной прогулки? Очень интересной и в то же время опасной». У Мирослава и Ксанки тут же загорелись глаза. Девчонка моментально забыла о грусти. Лишь Белка с подозрением посмотрела на мужа. «Что еще придумал, дорогой?» «А давайте съездим и посмотрим ШПУ». «Что это еще за ШПУ?» посмотрела на пират Оксанка. «Шахтная пусковая установка!» «Батя, это же здорово!» Едва не подпрыгнул от радости Мирослав, готовый прямо сейчас отправиться в увлекательное путешествие и задорно толкнул Ксанку в бок. «Я же тебе говорил!» Девчонка скривилась. «Больно же, дурак!» «Тихо, молодежь. К походу нужно серьезно подготовиться. В первую очередь необходимо составить список, что может нам понадобиться, а после глянуть, что из этого у нас имеется, а чего нет. Сразу могу сказать, необходимы мощные налобные фонари с аккумуляторами. Те, что у нас сейчас в наличии, годятся лишь ночью во дворе до ветра сходить. Нет у нас и альпинистского снаряжения». Ксанка, услышав знакомые слова, тут же встрепенулась. Я могу в городе подобрать снаряжение. Подумаем. Еще шлемы нужны. В шахте легко голову отбить. Много разновысотных проходов и люков. Вот с ними проблем нет. В арсенале имеются. По оружию проблем тоже нет. Что еще может потребоваться? Батя, а что там за условия? Не так спросил. Что там необычного? Спасибо, сын. Как я о нем не подумал. Ракетное топливо. Его много и оно очень агрессивно. Несколько типов, вплоть до перекиси водорода. Мне мама рассказывала, что они в молодости волосы выбеливали перекисью, вроде и сейчас еще ею пользуются. «Но тебе это не грозит, и так волосы цвета спелой пшеницы», – с неким любованием произнес Мирослав, заставив Ксанку покраснеть. «Боюсь, что от той перекиси, что в цистерне в шахте, и волос не останется, да и всего остального тоже. 80% раствор, а осветляли волосы трехпроцентным. Разницу чувствуете?» – усмехнулся пират. «Вспомнил сейчас один случай. Я уже говорил, что в штабе располагался учебный класс ОПД». «А что такое ОПД?» – спросила Оксанка. «Отделение подготовки данных, проведение различных расчетов, необходимых для пуска ракет». Так вот, рядом со штабом в метрах десяти находилась медсанчасть дивизиона. Мой земляк и одногодок Мишка Буйкевич в нем медбратом служил. Как-то он меня в кресле держал, пока врач-лейтенант без обезболивающего мне зуб выдирал. Пират на минуту замолчал, вспоминая истории, связанные с медсанчастью. «Ох, сколько всего было, и операция на...» — Неважно. А как из последних сил ранним утром полз по траве к санчасти, боясь в любой момент отключиться, получил сильнейшее пищевое отравление. — Батя, так что там насчет больнички? — прервал погружение отца в его армейское прошлое Мирослав. — А? В общем, забежал к Мишке уже и не помню по какой причине. Поболтали, собирался уже уйти, как к крыльцу подлетел наш УАЗик, а из него своим ходом вышел лейтенант из стартовых групп. Что меня поразило тогда, так это его лицо. Белое-белое, словно медицинская вата. Выделялись лишь губы и глаза. Позже пацаны рассказали, что лейтенант за каким-то лешем открыл вентиль на раструбе. Не посмотрел на манометр, а в трубах хоть и не было перекиси водорода, но оставались пары под давлением. Короче, произошел выброс паров. Спас лейтенанта сержант Сурен Мартиросян. Не растерялся, схватил своего командира и мигом окунул того с головой в ванну с водой. Обычная такая ванна, как в квартирах, всегда наполненная водой. Поболтал его там, смыв капельки перекиси, но лицо ему выбелить она все же успела. А есть еще и окислитель, еще та гадость. Как любил спрашивать командир заправщиков ракет майор Нефедов, что делать, если окислитель попал в глаза? Ответ. Купить черные очки и шарманку, а после на площади вертить ее и просить милостыню. «Так к чему я это все рассказал? Нужны еще и противогазы. Лучше, конечно, изолирующие, но я не знаю, где их искать. В нашем фрагменте городского кластера, увы, пожарной части нет. Кстати, если в ШПУ найдем данные противогазы, то обязательно заберем их с собой». А если конкретно, то интересуют регенеративные патроны, что в комплекте с масками. В обычном противогазе дышим отфильтрованным воздухом, а у изолирующего противогаза совершенно иной принцип работы. На регенеративном патроне есть рычаг. Выдергиваем чеку и тянем на себя рычаг. Внутри патрона раздавливается ампула серной кислотой и при взаимодействии с химическим веществом в виде прессованных шайб выделяется кислород, и мы дышим. Каков состав этого вещества, понятия не имею. Да и давно это было. А вот как им полы мыли в казарме? Хорошо помню. Полы мыли? Переспросила Оксанка. Как это? По субботам обычно большая уборка, и наш старшина выдавал пару регенеративных патронов от противогазов для мытья полов. У вас в казарме так носками воняло, что противогазы понадобились? Не удержалась подколоть мужа белка. «Очень смешно. Во-первых, носков у нас не было». «Как это не было?» — снова удивилась любопытная девчонка. Боссы что ли, ходили?» «Почему же боссы? усмехнулся пират и продолжил. «Портянки на ноги наматывали». И, предупреждая новый вопрос, сразу пояснил. Это куски ткани, примерно 40 на 90 сантиметров. Кстати, очень удобно. Став дедом, я по-прежнему носил портянки, а не носки, как многие. Носки нам не выдавались, но в магазине можно было купить». «Жесть, это же целый платок. Ну и отстой!» Все не унималась ксанка. «Полегче, молодежь, много вы понимаете. В портянках очень удобно. Носки в сапогах в раз порвутся, а портянки нет. Если, конечно, правильно, намотанная». «Так что там с полом?» – поспешила ускользнуть от нотации малолетняя вреднюга. «Тогда слушайте дальше и не перебивайте. Для мытья полов мы использовали содержимое регенеративных патронов. Полы в казарме деревянные и натирались половой мастикой. Со временем пол затаптывался не всегда чистыми подошвами солдатских сапог. Мастичное покрытие приходилось периодически обновлять. Убирать грязный слой – это еще тот геморрой». Вот в этом вопросе нам и помогали прессованные шайбы из патрона. Топором, как консервную банку, осторожно вскрывали и его содержимое вываливали на пол. Прессованные шайбы измельчали и рассыпали по всей поверхности мокрого пола. При необходимости еще поверх разбрызгивали воду. Контакт вещества с водой вызывал бурную реакцию, и грязь разъедалась. Оставалось лишь смыть и на чистый пол нанести свежий слой мастики, после чего щетками отполировать до зеркального блеска. «А почему сказали, что осторожно вскрывали? Боялись порезаться?» «А вот это самое главное, ради чего я и затеял разговор о противогазах. Дело в том, что вещество в патронах очень легко воспламеняющееся». «Любая искорка, даже самая маленькая, моментально его поджигает. Горит оно изумительно. При этом очень высокая температура горения. Редко при вскрытии патрона молодыми неопытными солдатами оно поджигалось, и...» Пират выдержал театральную паузу, но не стал долго мучить своих слушателей и продолжил... Если попытаться потушить огонь водой, то произойдет взрыв. За службу казарму много раз таким образом поджигали. Хорошо, что метров в тридцати в отдельном боксе стояла пожарная машина. Вот такие последствия мытья полов. Теперь о наших планах. Итак, завтра с утра поедем в город. Вот только думаю, как добираться будем, ведь лично состав увеличился на одного бойца. Оксанка при этих словах горделиво приподняла носик и из-под тишка взглянула на Мирослава. «Водой не пойдем. Вернее, пойдем, но только до блокпоста. Забираем джип и на нем в город», — принял решение пират. «А почему не на катере?» «Негде его оставить, под причал не влезет. Потерять джип не так жалко. А вот катер...» «Так времени много потеряем, рекой все же быстрее», — возразили Ксанка с Мирославом. «Что тогда предлагаете?» – уточнил у детей пират. «Пойдем водой, когда приплывем в город. Мама на катере останется его сторожить, а при необходимости нас из пулемета прикроет. «Сама что думаешь?» – посмотрел на жену пират. «Мирослав прав. Пока туда-сюда и вечер настанет. Что, собственно, нам нужно? Фонари, веревки, противогазы? На карте глянем ближайшие рыболовные и хозяйственные магазины». Ну ладно, так и поступим. Молодежь, помогите маме прибраться и спать. Утром сразу и отправимся.